Недели две тому назад темной ночью на дворе коммуны стукнул в выстрел. Стрелял очередной дежурный сторож Петр Киселев, парень коммунар. На другой день он докладывал товарищам, что через забор перепрыгнули два деревенских парня, в руках узлы и скрылись по направлению к станице. Один в серых полосатеньких штанах, как будто бы знакомый, как будто бы живет он возле церкви в покривившейся избе, а может и не он, как знать. «Хорошо бы завести собаку». И в тот же день утром обнаружилось. Взломана материальная кладовая, украдено пуда три белил, ящик гвоздей, три грозца шурупов. Кражи случались и раньше, но мелкие. Не кражи, баловство. То пара ножей, то пара ложек в кухне пропадет, то у кого-нибудь перочинный ножик, ремень, пудреница с зеркальцем. На это пока что и внимания не обращалось плохо не клади. А вот теперь, из ряда вон, надо созывать общее собрание. На собрании было много шума. Постановили заявить милиции и волесполкому, завести двух цепных собак, дежурному Петру Киселеву на первый раз сделать строгий выговор. А вскоре было замечено, что четверо коммунаров не ночевали дома. Они явились на работу утром. Работали лениво, часто выходили во двор, должно быть, для похмелки. Стали замечаться пропажи из цехов, исчезали рубанки, рашпили, стамески. Отлучки по ночам становились чаще, товарищи покрывали гуляк, не доносили. Участились и кражи. Администрация, да и молодежь встревожились. Ребята чувствовали себя ворами, соучастниками преступлений и не знали, что делать. Наступило общее уныние. Ребята в сущности знали зачинщиков, неисправимых жуликов и коноводов, но не трогали их, боялись кровавой мести. А жулики и коноводы, их человек двадцать, держались отдельно. В станицу ходили кучкой, с гамом, с песнями, ни в каких культурных ячейках не участвовали. Посмеивались над скромными, трудолюбивыми парнями. И вновь по краже, покрупней, поозорней. Крестьяне тоже стали жаловаться, что в их станице пошаливают воры, а кто такие? Наверное, бродяги из коммуны, кому другому быть. Самочувствие Амельки тоже было не из важных. Нас призвали сюда, чтобы научить ремеслу, чтобы не карать, а отнестись к нам по-хорошему, а мы что, воры, и начальство вправе думать, что и я, Амелька, такой же вор, как и остальные. Тьфу, черт! Так думал Амелька, скорбя душой. Но он предпринимал какие-то меры, однако никому не говорил о них. Однажды, глухой ночью, он ушел. Товарищу покойки, уходя, шепнул: Молчи, приду через два часа. Нужно! К марухе, что ли, к ней. Когда пропало тридцать пар сшитых в мастерской ботинок, медные части со сверлильного станка и пять мясорубок из кухни. Начальству стало очевидно, что оснащенный корабль коммунный, временно потеряв правеж, попал в полосу жестокого шквала. Вот тут-то кормчему и пришлось огласить третий и последний основной принцип общественной жизни. Принцип круговой поруки. Все отвечают за каждого. Товарищ Краев немедленно же пригласил к себе на совещание Весь актив вместе с председателем рабочего совета Сидором Цючковым. Совещание было закрытое в кабинете заведующего. Оно носило характер дружеской беседы за чашкой чая. «Товарищи!» – начал взволнованный Краев. И сухощекое лицо его с черной бородкой нервно задергалось. «В нашей молодой семье большое несчастье. Давайте, товарищи, думать и действовать!» Он говорил недолго, но просто, горячо и убедительно. А закончил так. «Партия дала вам полную возможность стать людьми. Партия дала вам все. И ваша обязанность, ребята, во всем оправдать доверие партии».